Потом он выходит на улицу, садится в троллейбус, послушно обеличивается, и троллейбус катит по длиннющему проспекту этого неимоверно вытянутого в длину города по берегам Великой реки. Если разобраться, это не троллейбус катит, это доктора. Занесло на борт машины времени с извицким коверстом, прикинувшийся облупленным троллейбусом. И едет себе эта машина между двух времён, между двух времён, между двух. Это заглавие одной из его любимых книг, точнее, результат удачных трудов переводчика. Нашёлся же талантливый человек, Смог же перевести «time and again» как «меж двух времен». Хотя другие попадалось где-то так тупо и перепирают бараны без чувства языка. Время и обратно, буквалисты хреновы. «Меж двух времен едет троллейбус. Меж двух времен». Вокруг вроде бы давние знакомые с детства дома, среди коих совсем мало новых в современной постройке, ну, разве что парочка помпезных банков. Вот только вокруг этих знакомых девятиэтажек, пятиэтажек, присутственных зданий, памятников и магазинов кипит другая жизнь. То самое смешение времен. Здесь ездят сверкающие лаком машины, Да что там? Не ездят, а вальяжно плывут. Здесь сверкают вывески шопов, где иные яства стоят больше месячной докторской зарплаты. Здесь прогуливаются девушки немыслимой ухоженности и упакованности. Здесь, проходя по улице, небрежно прижимают к уху мобильные телефоны, мимоходом узнают время по немыслимо дорогим часам. и скрываются в немыслимо дорогих кабаках это и есть смешение времён как думается доктору терехову давнему любителю фантастики и это хуже всего от того что смешение существуй новые и старые в двух разобщённых мирах по отдельности не пересекаясь было бы не в пример легче А ему ещё ехать и ехать с прессованному в гуще социально близкого народа, потому что квартира его и место работы чуть ли не в противоположных концах нереально вытянутого в длину города. Когда была возможность, не заботился поменять квартиру, полагал, что по исполнению того самого неписаного договора дадут новую. А теперь всё это нереально. И получить новую, и поменяться. Ему еще ехать и ехать. И чтобы отключиться, скоротать время, занять чем-то мозги, доктор Терехов вновь и вновь прокручивает в голове очередной сюжет ненаписанного фантастического романа, шлифуя его, ограняя, продумывая. Правда, все это без пользы. А чего ты так повелось? Невезение достал его и здесь. В голове всё складывается великолепно, но едва попытаешься перенести всё это на бумагу, дальше второй страницы не продвинешься. Не получается и всё тут. Вроде бы и есть роман в голове во всех деталях, эпизодах и диалогах, но на бумаге-то не выразишь. Он давно оставил всякие попытки. Итак, Крохотный сибирский городок, сонное захолустье, между прочим, родина доктора Терехова, так что особенной и выдумывать нечего. Тридцать тысяч человек, в основном частные домики, разве что в центре два десятка многоэтажек, но из них половина дореволюционной постройки. Мебельная фабричка, вот вам и вся промышленность. Два кинотеатра... «Драмтеатр», опять-таки до революционной постройки, «электротехнический техникум». Вот он и все в вузы. Да, главное, это мы и забыли. На дворе 1965 год. Лето. Только что снят Хрущев. Еще никого здесь не повергло ни в уныние, ни в радость. Помер Максим и хрен с ним». Это сибирское захолустье. И здесь нет ни диссидентов, ни золотой молодёжи, ничего такого. Ну сонное царство, в общем. Здесь никто не сомневается в идеалах и не превозносит идеалы. Здесь просто живут, не считая, что чем-то обделены. Ну такой городок. Герои, главные герои, типичные восьмиклассники того времени обитают в той части города, что исторически именуется Правый берег. Дома там почти сплошь частные, а единственное интеллектуальное развлечение представлено танцплощадкой на турбазе, куда наши друзья пока что не ходят, они стеснительны по малолетству, поскольку на дворах, как уже говорилось, 65-й год, а вокруг сибирское захолустье. Но другое время, другие люди. В чём-то ужасно патриархальные, кстати. Они, между прочим, искренне верят во всё то, что пишут в газетах и твердят комсомольские секретари. Верят всем идеологическим штампам и пропагандистским клише. Ну а что вы хотели? На дворе ещё раз повторим 65-й. Наши трое нормальные комсомольцы, типичные советские ребята, кем им ещё быть в этом году и в этом городе? Ну, так-то